12. Элин со своей командой прибыли после наступления темноты, и встречаться было поздно. Утром в девять часов Мерсер прошла по пляжу и остановилась у дощатого настила, ведущего к их кондоминиуму. Элин сидела на ступеньках с чашкой кофе и вырошила песок босыми ногами. Как всегда, крепко пожав руку, она произнесла «Отличная работа!» «Посмотрим», — отозвалась Мерсер. Они прошли в дом, где их ожидали двое мужчин, Грехем и Рик. Они сидели за кухонным столом, на котором находились чашки с кофе и большая коробка или ящик с непонятными предметами. Как Мерсер потом узнала, это были приборы и устройства, являвшиеся неотъемлемой частью их ремесла. Миниатюрные микрофоны, жучки, передатчики и крошечные камеры, непонятно как умудрявшиеся передавать изображения. Грехем и Рик принялись вытаскивать различные гаджеты и рассказывать о достоинствах, недостатках и возможностях каждого. Эллен даже не поинтересовалась, согласна ли Мерсер нацепить скрытую камеру. Предполагалось, что это само собой разумеется, и Мерсер это возмутила. Слушая объяснение Грэхем и Рика, она почувствовала, что начинает заводиться. Наконец, она не выдержала. «А это законно? Снимать кого-то без разрешения?» «Это не противозаконно», — ответила Элен с уверенной улыбкой. «Не смешно. Это как фотографировать кого-то в общественном месте. Разрешение не требуется равно как и уведомление». Рик-старший из двух добавил. «Вы не можете записывать телефонный разговор без уведомления собеседника, но правительство еще не приняло закон, запрещающий наблюдение с помощью камеры. В любое время...» и в любом месте, за исключением частного жилья, уточнил Грехом, взять хотя бы камеры наблюдения за зданиями, тротуарами и парковками, чтобы снимать никакого разрешения не требуется. Возглавлявшая команду Элин, чей статус в организации был намного выше, чем у этих мужчин, вмешалась. Мне нравится этот шарф с пряжкой. Давайте попробуем. Узорчатый шарф выглядел дорогим. Трижды сложив, Мерсер накинула его себе на шею. Рик протянул ей стяжку, кольцо золотой застежкой, украшенное крошечными стразами. И она проделала в него концы шарфа. Вооружившись крошечной отверткой, Рик подошел к Мерсер, близко над ней склонился и постучал по застежке. — Мы установим камеру прямо здесь, и она будет практически незаметна, — сказал он. «А какого она размера?» — поинтересовалась Мерсер. Грехом показал ей крошечное устройство меньше изюмины. «И это камера?» — не поверила она. «Причем высокого разрешения. Мы покажем вам. Передайте мне кольцо с пряжкой». Мерсер вытащила его и отдала Рику. Они с Грехомом надели хирургические увеличительные очки и склонились над пряжкой. «А вы знаете, где будете обедать?» — спросила Элин. «Нет, Брюс не говорил. С Джейком я увижусь в магазине «Ноэль» в одиннадцать, а потом зайду в соседний магазин, чтобы встретиться с Брюсом. Потом мы должны отправиться на обед, но куда, я не знаю. А как пользоваться этой штукой?» «Вам ничего не нужно делать, просто ведите себя естественно». Рика и Грехом включат камеру удаленно, а сами будут находиться в фургоне рядом с магазином. «Звука нет, поскольку камера слишком маленькая, поэтому не беспокойтесь о том, что будет сказано. Мы не знаем, что находится в подвале, поэтому попробуйте просканировать все. Ищите двери, окна, еще камеры». «И посмотрите, есть ли датчики безопасности на дверях в подвал», — вставил Рик. «Мы почти уверены, что дверей, ведущих наружу, там нет». Судя по всему, с улицы в оба подвала не ведет никаких лестниц. «Это наша первая возможность заглянуть вниз, и не исключено единственное», — напомнила Элин. «Здесь важно все, но наша главная цель рукописи — это стопки бумаг размером больше, чем обычная книга». «Я представляю, как выглядит рукопись». «Естественно. Ищите ящики, шкафы, любые места, где они могут находиться». «А что, если Брюс заметит камеру?» — спросила Мерсер, явно нервничая. Оба мужчины иронически хмыкнули, явно не допуская такой возможности. «Он не заметит, потому что не сможет», — заверила Элин. Рик протянул кольцо с пряжкой, и Мерсер снова проделал в него концы шарфа. «Включаю», — сообщил грехом быстро нажимая клавиши на ноутбуке. «Не могли бы вы встать и медленно повернуться?» — попросил Рик. Она так и сделала, а Эйлен и мужчины не сводили глаз с экрана. «Потрясающе!» — заметила элен никому не обращаясь. «Посмотрите сами, Мерсер». Стоя возле стола лицом к входной двери, Мерсер взглянула на экран и поразилась четкость изображения. Диван, телевизор, кресло и даже дешевый ковер перед ней были отлично видны. «И все это крошечная камера?» — она не верила своим глазам. «Легко и просто, Мерсер», — сказала элен «Но шарф не подходит ни к чему, что у меня есть». «А в чем вы будете?» — спросила элен Взяв сумку, она вытащила полдюжины шарфов. «Думаю, что в простом красном сарафане. Ничего особенного», — ответила Мерсер.